«Закария!» Я смотрел, как лекари суетятся вокруг Насти и Джерома, как закаменели их лица, когда узнали про смерть Доминика. Меладора снова заплакала, уткнувшись в плечо брата. Окинул взором поле битвы, взглянул на скопище кораблей на рейде и понял, что сражение проиграно. Нам не удержать побережье, если они продолжат так же высаживать десант и вводить в бой все новые и новые силы. Времени не больше часа, и нужно принимать решение. Отступать, открывая врагу путь на столицу, или же принять последний бой, чтобы ценой наших жизней насколько возможно задержать и сократить численность оккупантов. Этими мыслями я и поделился с ними. Все задумались. Выбор предстоял не самый легкий. Но внезапно заговорила Мелодора. «Нет, сегодня никто из моих близких больше не умрет!» «Что-то задумала», — напряглась Настя. Вместо ответа принцесса с бешеным взглядом подскочила к ней, обхватила за шею и поцеловала в щеку. Затем брата. Подошла ко мне, краснея обняла и неумело ткнулась губами куда-то в уголок рта. «Закария, прости, я очень сильно ошибалась на твой счет. И спасибо, что спас меня тогда, и за обучение тоже». «Что-то собралась делать?» Не на шутку заволновался я, но принцесса, не ответив, побежала вниз и остановилась в шагах в тридцати от нас. «Стойте там! Не подходите! Вы можете пострадать!» Она повернулась к бухте и принялась что-то костовать Сначала никаких изменений не происходило, я уж было выдохнул, надеюсь, что у нее ничего не выйдет. Но вдруг, буквально всей кожей ощутил резкий всплеск некротических эманаций, которые начали стремительно возрастать. Активировав маговзор, натурально почувствовал, как от ужаса встают дыбом волосы. «Так вот о какой силе она говорила!» С чувством обреченности в душе уселся прямо на землю. «Что же ты натворила, дурочка?» Высоко в небе, как раз над пиратской эскадрой, раскрылся портал, из которого ударил луч густого, фиолетового цвета. У воды он расширялся и достигал диаметра нескольких метров. Все, что попадало в него, немедленно начинало терять форму, Скукоживаться, словно сгорать в невидимом холодном пламени Через пару мгновений рассыпаясь прахом Один корабль, второй, третий Принцесса каким-то образом могла управлять лучом, указывая направление Выбирая новые и новые цели Вскоре это заметили сражающиеся Битва постепенно затихла все не отрываясь смотрели на гибнущую на глазах армаду послышались радостные возгласы обороняющихся перешедшие в ликование я же понимая всю картину целиком со стоном улегся на спину закрыв глаза что то не так услышал рядом встревоженный голос все не так настя вздохнул я Она как-то ухитрилась создать особый портал и привести сюда ту самую силу из громовой башни, помнишь? Ну, тот фиолетовый луч, что проходил ее насквозь, сверху вниз, в портальном зале. «Откуда ты знаешь про башню и зал?» Лицо Насти выражало бесконечное удивление. «Станислав, это ты?» «Да, я, но речь сейчас о другом!» При такой мощности потока она не сможет закрыть портал. Он работает на той же энергии и банально самовозбуждается от паразитных утечек, которых там в достатке. Это чистая некротика, к тому же очень насыщенная. Вскоре здесь все начнет превращаться в безжизненную пустыню, такую, что земли нежити покажутся райскими кущами. Лунные пейзаж тут будет. а со временем, возможно, и на все или горе. «О, Господи!» Настя в ужасе закрыла рот ладонью и уселась рядом. «Ты можешь ей помочь?» «Вряд ли, но выбор у нас не богатый. Умри, но сделай!» «Стас», — начала было Настя. «Извини, подруга», — прервал я ее, глядя, как Мила, уничтожив всю пиратскую эскадру, безуспешно пытается развеять портал. «Мне пора». «Даст бог, свидимся!» Встал и направился к ней, но Настя схватила меня за руку и порывисто поцеловала в щеку. «Сделайте это вместе и постарайтесь не погибнуть!» «Удачи!» Я подошел к бледной от напряжения Мелодоре, которая с испугом смотрела на меня. «Зак, что-то не получается! Помоги!» «Все хорошо, милая, не волнуйся!» Взял ее за руку, в другую свой жезл, который направил на открытый портал, и продублировал ее волшбу, вливая всю свою энергию без остатка. Какой смысл экономить? Если не выйдет, то покойнику она не нужна. Почувствовал резкую просадку резерва. Рядом охнула и покачнулась Мелодора. Я лишь сильнее сжал ее руку, глядя, как завибрировала основная структура конструкта портала. Но давление потока продолжало держать и не давало ему развалиться. «Добавь еще силы! Отдавай все, что есть!» — крикнул я Мелодоре. Та кивнула, прикрыла глаза и зашаталась, а из носа у нее потекла алая струйка. Вдруг с сухим резким хлопком, словно близкий громовой раскат, портал неистово вспыхнул и пропал, рассыпаясь снопами ветвистых фиолетовых молний. «Неужели у нас получилось?» В этот миг одна из молний с сухим треском вонзилась в мой поднятый вверх жезл. Яркая вспышка больно ударила по глазам. Рядом истошно закричала Мелодора. Повернувшись, я увидел, как у нее темнеет, и покрывается сеткой трещины лицо. Осыпаются волосы, превращаясь в серую пыль. Я похолодел от ужаса, когда моя рука стремительно потемнела и начала распадаться, словно прогоревшая в костре ветка. Последней мыслью перед тем, как сознание поглотило тьма, было сожаление. Не повезло.